Глава 12. По ягоды. Одним августовским днем дом наполнился грохотом оловянных ведер. Мальчишки бегали туда-сюда и требовали дать им чего-нибудь перекусить. Они собирались за черникой и подняли из-за этого такой переполох, будто отправлялись на поиски северо-западного морского пути. «Так, ребята, уходим как можно тише. Роба нигде нет, и он вас не увидит» сказала миссис Берр, завязывая под подбородком Дейзи ленты широкополой шляпы и поправляя широкий голубой передник на Нэн. Но план не удался. Робу слышал возню и тоже решил пойти по ягоды. Даже не подумав расстроиться, он начал собираться. Отряд как раз направлялся к двери, когда малыш спустился по лестнице, надев свою лучшую шапочку и держа в руках яркое оловянное ведерко. Его лицо лучилось от удовольствия. «Божечки, кошечки!» пробормотала миссис Берр, которой порой было непросто справиться со старшим сыном. «Сейчас будет истерика!» «Я готов!» провозгласил Роб и занял место в отряде, совершенно не осознавая свою ошибку. Теперь кому-то предстояла трудная задача вывести его из заблуждения. «Это слишком далеко для тебя, мой дорогой. Оставайся дома и присмотри за мной, ведь я буду совсем одна!» начала была его мать. «У тебя есть Тедди!» «А я уже большой и могу пойти вместе со всеми. Ты же говорила, что когда я подрасту, мне будет можно, а я подрос!» — возразил Роб, а его ясное счастливое личико омрачилось. «Мы пойдем на большой луг вверх по склону. Это очень далеко. Ты будешь тащиться и всех задерживать!» — воскликнул Джек, который не любил малышей. «Не буду я тащиться. Я побегу и не отстану. Мамочка, пожалуйста, отпусти меня!» «Я хочу наполнить свое новое ведерко, и все ягоды принесу тебе. Пожалуйста, пожалуйста, я буду вести себя хорошо!» Взмолился Робби и посмотрел на мать таким горестным и разочарованным взглядом, что ее сердце ёкнуло. Ну, дорогой, ты устанешь, тебе будет жарко и совсем не весело. Подожди, пока я пойду по ягодам. Мы сможем гулять весь день, и ты соберешь столько черники, сколько захочешь». Ты всегда так занята и никогда не ходишь за черникой. Мне надоело ждать. Я лучше сам пойду и наберу тебе ягод. Мне нравится их собирать. И я хочу наполнить свое новое ведерко сам. Всхлипывал Роб. Крупные слезы застучали по дну нового оловянного ведерка, грозясь наполнить его соленой водой, а не ягодами. И это жалкое зрелище тронуло всех присутствующих женщин, в том числе и маленьких. Мама похлопала плачущего ребенка по спине, Дейзи предложила остаться с ним дома, а Нэн решительно произнесла «Отпустите его, я присмотрю за ним». «Если бы Франц пошел с вами, я бы не возражала. Он очень осторожен, но он с отцом на синокосе, а насчет остальных я не уверена», заговорила миссис Берр. «Это так далеко», — заметил Джек. «Я бы понес его на руках, если бы шел с вами. Жаль, что я остаюсь», — вздохнув, сказал Дэн. «Спасибо, дорогой, но ты должен беречь ногу. Я и сама жалею, что не могу пойти. Подожди минутку. Кажется, я знаю, что делать». И миссис Бер сбежала вниз по ступенькам, дико размахивая фартуком. Сайлас как раз уезжал в повозке, нагруженной сеном, но развернулся и тут же согласился помочь. Миссис Джо предложила, чтобы он отвез всю братью на луг и вернулся за ними в пять часов. «Это немного задержит твою работу, но ничего, заплатим неустойку черничными пирогами», сказала она, зная слабое место Сайлоса. Его грубое загорелое лицо озарилось и с веселым «Ха-ха!» он ответил. «Ну что с вас взять, миссис Берр, придется согласиться. Ради пирогов-то шо только не сделаешь». «Ну, ребята, я все устроила, теперь все могут идти за черникой», с облегчением сказала миссис Берр, бегом вернувшись обратно. Ведь ей нравилось радовать своих мальчиков, и она всегда чувствовала себя несчастной, когда спокойствие одного из ее маленьких сыновей было потревожено. Она верила, что взрослые должны свято уважать маленькие детские надежды и радости и никогда не игнорировать их и не высмеивать. «А мне можно поехать?» – обрадованно спросил Дэн. «Я как раз про тебя и думала. Береги ногу и не думай о ягодах. «Лучше просто сиди и наслаждайся маленькими чудесами, которые ты умеешь видеть вокруг», ответила миссис пэр Она запомнила его великодушное предложение понести Роба на руках. «Я тоже иду по ягоды! Я тоже иду по ягоды!» пропел Роб, заплясал от радости и забил в свое драгоценное ведерко крышкой, как в летавры. «Да, а Дейзи и Нэн хорошенько за тобой присмотрит К пяти часам подходите к изгороде. Сайлос приедет и заберет вас». Порыви благодарности, Робби бросился в объятия матери, обещая принести ей все ягодки до единой и ни одной не съесть. Потом все уселись в повозку, и та затарахтела прочь. Самым счастливым из пассажиров был Роб. Он сидел между двух своих временных маленьких мам, улыбался всему миру и махал своей лучшей шляпой. Его доброй матушке не хватило духу отнять ее у него, ведь для него этот день был действительно праздничным. Как радостно они провели этот денек, несмотря на все злоключения, что неизбежны в подобных вылазках. Томми, разумеется, нашел неприятности на свою голову, наступил на осиное гнездо и его ужалили. Но он привык к подобным бедствиям и стойко снес жгучую боль. Аден предложил нанести на место укуса влажную землю, и это значительно облегчило страдания Томми. Дейзи увидела змею и, спасаясь от нее, потеряла половину своих ягод но Кроха помог ей снова наполнить ведерко и заодно прочел познавательную лекцию о рептилиях. Нед упал с дерева и порвал куртку по шву на спине, но сам не пострадал. Эмили с Джеком предъявили право собственности на один и тот же густо заросший черника участок земли и пока спорили, Хомка быстро и втихую обобрал все кусты и убежал под защиту Дэна, которому все происходящее очень нравилось. Он уже ходил без костыля, и к его радости нога его совсем окрепла, когда он бродил по широкому лугу, где было много интересных камней и пеньков, в траве водились знакомые существа, а в воздухе плясали хорошо известные насекомые. Но из всех приключений, что выпали на долю наших друзей в тот день, самое захватывающее произошло с Нэн и Робом, и история о нем еще долго оставалась любимой в Пламфилде. Проведя беглый осмотр местности, порвав платье в трех местах и оцарапав лицо о куст Барбариса, Нэн начала собирать ягоды, похожие на большие блестящие черные бусинки на низких зеленых кустах. Ее проворные пальцы порхали над кустами, но корзинка все же не наполнялась так быстро, как ей того хотелось, и она переходила с места на место в поисках более удачных мест, вместо того, чтобы спокойно и медленно собирать на одном участке, как Дейзи. Роб увязался за Нэн. Энергичная подружка больше подходила ему по темпераменту, чем терпеливая кузина. И он тоже хотел собирать самые крупные и сладкие ягоды для мамочки. «Я все собираю и собираю, а ведерко все не наполняется и не наполняется. Я устал», — сказал Роб и остановился на минутку, чтобы его коротенькие ножки отдохнули. Он уже начал думать, что сбор черники вовсе не такое увлекательное занятие, как рисовала его фантазия. Раскаленное солнце слепило глаза, Нэн прыгала в траве, как кузнечик, а ягоды просыпались, не успевал он положить их в ведерко, так как, возясь в кустах, он часто его опрокидывал. «Когда мы в прошлый раз ходили за ягодами, больше всего черненьки было за той каменной стеной, где в луны. Там еще есть пещера, где мальчики разводили огонь. Пойдем туда, быстро наберем полные ведра и спрячемся в пещере, а другие пусть нас ищут», — предложила Нэн, чья жажда приключений была неутомима. Роб согласился, и они ушли, перелезли через стену, побежали вниз по заросшему травой склону холма и спрятались среди валунов в подлеске. Заросли черники там действительно были густыми, и, наконец, их ведерки наполнились. А еще там было прохладно, тенисто, и бил маленький источник с мышистым дном, из которого мучимые жажды дети смогли напиться. «Теперь пойдем отдохнем в пещере и пообедаем», сказала Нэн, очень довольная успехом своего предприятия. «А ты знаешь, куда идти?» – спросил Роб. «Конечно знаю. Мне стоит один раз где-то побывать, и я запоминаю дорогу. Помнишь, как я забрала свою коробку?» Это убедило Роба, и он слепо последовал за Нэн, которая вела его мимо деревьев и камней, и, наконец, после долгих плутаний, привела к небольшому углублению в скале, где лежали черные камни, свидетельствовавшие о том, что здесь когда-то разводили костер. «Правда здорово?» – спросила Нэн и достала свой кусок хлеба с маслом, довольно сильно пострадавший от соседства с гвоздями, рыболовными крючками, камнями и прочими странными предметами, которые юная леди носила в кармане. «Да, думаешь, они скоро нас найдут?» – спросил Роб. Ему было страшно в темной пещере, и он вдруг соскучился по обществу. «Думаю, не скоро». «Если я услышу их, то спрячусь и посмеюсь, когда они не смогут меня найти». «А вдруг они не придут? Какая разница? Я сама могу добраться домой». «Разве это недалеко?» — спросил Роб, глядя на свои маленькие короткие ботиночки, промокшие и поцарапанные после долгих блужданий. «Около шести миль, полагаю». У Нэн были довольно туманные представления о расстояниях. Зато в своих силах она ни капли не сомневалась. Давай лучше вернемся, через некоторое время предложил Роб. Сначала я переберу ягоды. И Нэн приступила к этому занятию, которое показалось Робу бесконечным. Ох, ты же обещала хорошо за мной присматривать! Он вздохнул, а солнце вдруг скрылось за холмом. Я хорошо за тобой присматриваю, стараюсь изо всех сил! «Не сердись, малыш, сейчас пойдем», — сказала Нэн, которая считала пятилетнего Робби истинным младенцем по сравнению с собой. Малышу Робу ничего не осталось, как сидеть, тревожно оглядываться и терпеливо ждать. Ведь, несмотря на некоторые сомнения, он доверял Нэн. «Кажется, скоро наступит ночь», — заметил он, словно разговаривая сам с собой. Его укусил комар, а лягушки на соседних болотах начали распеваться перед вечерним концертом. «Ох, мамочки! А ведь и правда! Пойдем скорее, а то они уйдут!» — воскликнула Нэн, оторвавшись от работы и внезапно увидев, что солнце село. «Примерно час назад трубили ворожок. Наверное, нас звали», — сказал Роб, меня за своей проводницей вверх по крутому склону. «Откуда шел звук?» — спросила Нэн, остановившись. «Оттуда», — он указал грязным пальчиком совершенно в другую сторону. «Пойдем туда. Там с ними и встретимся». Нэн развернулась и стала продираться сквозь кусты, ощущая легкое беспокойство, так как вокруг было очень много козьих троп, и она забыла, по какой именно они шли. Они перелезли через каменную стену, время от времени замирая и прислушиваясь к звукам рожка, но тот затих, потому что это был не рожок вовсе, а мычание коровы, возвращавшейся домой с пастбища. «Я не помню эту груду камней, а ты?» — спросила Нен, усевшись на стену, перевести дух и осмотреться. «Я ничего не помню, но хочу домой!» Голос Роба дрогнул, и Нэн инстинктивно потянулась к нему, обняла и помогла спуститься. А потом проговорила самым спокойным тоном, на который только была способна. «Я буду идти как можно быстрее, мой дорогой. Не плачь, когда выйдем на дорогу, я тебя понесу». «А где дорога?» Роб вытер глаза, оглядываясь в поисках тропы. «Вон там, у большого дерева, ведь с него упал Нэд, верно?» «Точно! Может, они остались нас подождать? Не хочется идти домой пешком! А тебе?» Руби приободрился, подходя к краю большого луга. «А я бы прогулялась!» — ответила Нэн, чувствуя, что, скорее всего, ей придется это сделать и мысленно готовясь к неизбежному. Они снова долго шагали в сумерках, но их ждало еще одно разочарование. Подойдя к большому дереву, они к своему ужасу обнаружили, что это было не то дерево, на которое забрался Нэн и никакой дороги поблизости не оказалось. «Мы что, заблудились?» дрожащим голосом спросил Роб, в отчаянии вцепившись в свое ведерко. «Не то чтобы, но я не вижу дороги, и думаю, нам лучше покричать». Они стали кричать и кричали, пока не охрипли, но никто им не ответил, кроме громкого хора лягушек. «Вон еще одно высокое дерево, может, это то самое?» предположила Нэн, чье сердце ушло в пятки, хотя она по-прежнему храбрилась. «Кажется, я больше не могу идти. Ботинки такие тяжелые, мне трудно переставлять ноги». И Робби присел на камень, выбившийся из сил. «Тогда придется здесь заночевать. Мне это все равно. Главное, чтобы змеи не приползли». «Я боюсь, змей! Я не смогу здесь ночевать! Ох, мамочки, мы заблудились! Мне это не нравится лицо роба скривилось он готов был уже заплакать но вдруг ему в голову пришла мысль и он выпрямился и с абсолютной уверенностью проговорил мамочка придет и найдет меня она всегда находит я больше не боюсь она же не знает где мы когда меня заперли в леднике она тоже не знала и все равно нашла она придет вот и видишь ответил Робби с такой верой, что Нэн почувствовала облегчение. Села с ним рядом и со вздохом раскаяния произнесла «Зря мы убежали». «Это ты меня заставила, но это не важно. Мама все равно меня любит», ответил Робб. Надежды у него не осталось, но он держался за единственный якорь. «Я проголодалась. Давай съедим чернику», предложила Нэн, когда Робб уже начал дремать. «Я тоже проголодался, но свои ягоды не съем». «Я обещал маме, что не съем ни одной». «Если никто за нами не придет, тебе придется их съесть», ответила Нэн, которой почему-то захотелось ему перечить. «Представь, что мы останемся здесь на несколько дней. Нам придется съесть всю чернику на этом поле, а потом мы умрем с голоду», обреченно добавила она. «Я буду питаться со софрасом. Это большое дерево, я знаю, как оно выглядит». «Папа рассказывал, что белки выкапывают его корешки и едят, а я люблю копать», — ответил Роб. Перспектива голодной смерти его ничуть не пугала. «Да, а еще можно ловить лягушек и жарить их на костре. Мой папа однажды ел лягушек и рассказывал, что они очень вкусные». Нэн начинала нравиться их ситуация. Она увидела в ней что-то романтичное. «А как мы пожарим лягушек, если у нас нет костра?» «Не знаю. В следующий раз надо не забыть спички». Нэн расстроилась, столкнувшись с невозможностью провести эксперимент с поеданием жареных лягушек. «А можно развести костер с помощью светлячка?» С надеждой спросил Роб, глядя на порхающих вокруг светлячков, похожих на крылатые искорки. «Давай попробуем». следующие несколько минут они увлеченно ловили светлячков и пытались с их помощью подпалить прутик. «Ну вот! Сами горят, а огня от них не добудешь!» — разочарованно сказала Нэн, с презрением выкинув несчастное насекомое, несмотря на то, что то светило ярко и послушно ползало вверх-вниз по веточкам, желая угодить юным натуралистам. «Что-то мама долго не идет!» — вздохнул Роб после очередной паузы. Они лежали и смотрели на звезды, вдыхали запах примятого сладкого папоротника и слушали серенаду сверчков. «Зачем только Бог сотворил ночь?» «День намного приятнее», — задумчиво промолвила Нэн. «Ночь, чтобы спать», — зевнув, ответил Роб. «Тогда спи», — раздраженно ответила Нэн. «Но я хочу спать в своей постели. Ох, как же мне хочется увидеть Теди! воскликнул Роб. Тихое щебетание птиц, безопасно устроившихся в своих маленьких гнездышках, вызвало болезненные воспоминания о доме. «Не верю, что твоя мама нас когда-нибудь найдет», проговорила Нэн, впадая в отчаяние. Любое ожидание было ей ненавистно. «Так темно, что она нас не увидит». «В летнике тоже было темно, и я так испугался, что не позвал ее, но она все равно меня увидела и сейчас увидит, несмотря на темноту», с уверенностью отвечал Роб. Он встал и вгляделся в темноту, ища помощи, которая еще никогда его не подводила. «Я ее вижу! Вижу!» Воскликнул он и побежал навстречу медленно приближающейся темной фигуре, так быстро, как только способны были его маленькие уставшие ножки. Внезапно он остановился, развернулся и бросился обратно в панике, крича «Нет, это медведь! Большой черный медведь!» И он зарылся лицом в юбке Нэн. Нэн на миг струсила. При мысли о настоящем медведе даже ее оставило мужество. И она уже хотела повернуть и броситься в отчаяние бежать, когда раздалось тихое... Ей тут же перестало быть страшно и стало смешно. Она хохоча произнесла... Робби, это же корова! Та самая добрая черная корова, которую мы сегодня видели! Дружелюбная корова, кажется, смекнула, что встретить двух малышей на лугу после темноты не совсем обычное дело, и остановилась рассмотреть их получше. Она разрешила им себя погладить и стояла ласково, глядя на них своими кроткими глазами. Тогда у Нэн, не боявшейся никого, кроме медведя, вдруг возникла идея ее подоить. Сайлос научил меня, как это делается. Представь, как здорово будет поесть ягод и запить их молоком». С этими словами она высыпала содержимое своего ведерка в шляпу и храбро приступила к новой задаче. А Роб стоял рядом и по ее команде рассказывал стихотворение из сказок матушки Гусыни. «Буренка моя славная, милая подружка, дай молока совсем чуть-чуть на маленькую кружку, а я взамен тебе отдам серебряную ложку, муслиновое платьице и новые сапожки». Но бессмертная песенка не подействовала на добрую корову, ведь ее уже подоили, и мучимым жаждой детям почти ничего не осталось. «Вон! Уходи, злая старая кляча!» неблагодарно воскликнула Нэн, впав в отчаяние. И бедняжка Молли ушла, удивленно и укоризненно замычав. «Нам хватит поглоточку, а потом надо идти. Если будем сидеть на одном месте, то уснем, а тем, кто заблудился, спать нельзя!» «Помнишь, как Ханна Ли из сказки уснула в сугробе и умерла?» «Но сейчас нет снега. Тепло и хорошо», — возразил Роб, в отличие от Нэн, ненаделенный столь живым воображением. «Какая разница? Давай еще немного поищем дорогу, а потом еще покричим. Уж тогда, если никто не придет, спрячемся под кустами, как мальчик с пальчиком и его братья». Но шли они недолго. Ведь Роб очень устал, не мог идти и так часто падал, что Нэн потеряла терпение. Ответственность, которую она сама на себя взвалила, чуть не свела ее с ума. «Если снова упадешь, я тебя встряхну как следует», — пригрозила она и очень ласково помогла упавшему малышу подняться. Ведь на деле Нэн была гораздо добрее, чем на словах. «Прошу, не надо. Это все мои ботинки. Они все время соскальзывают». И Роб мужественно проглотил всхлип, вот вол, готовый сорваться с губ, добавив с горестным смирением, тронувшим Нэн до самой глубины души. «Если бы дурацкие москиты так не кусались, я бы заснул и проспал до маминого прихода». «Положи голову мне на колени, я накрою тебя передником». «Я ночи не боюсь», — сказала Нэн, села и попыталась убедить себя, что и впрямь не боится ни теней, ни таинственного шороха вокруг. «Расбуди меня, когда она придет, сказал Роб, и уже через пять минут крепко спал, положив голову Нэн на колени и укрывшись ее передником. А маленькая девочка просидела минут пятнадцать, озираясь по сторонам беспокойным взглядом и чувствуя, будто каждая секунда длится час. Потом над вершиной холма засиял бледный свет, и она сказала себе, «Видно, ночь близится к концу, и наступает утро. Я хочу увидеть, как восходит солнце, поэтому посмотрю рассвет, а после можем искать дорогу домой» но не успело круглое лицо луны выглянуть из-за холма и разрушить ее надежду. Как Нэн уснула, откинувшись на постель из высоких папоротников и погрузилась в глубокий летний сон, где порхали светлячки и развивались голубые передники. Выселись горы черники, а Роб утирал слезы черной корови, которая всхлипывала и повторяла «Домой хочу! Домой хочу!». Пока дети спали, мирно убаюканные сонным гулом множество москитов, Дома в Пламфилде стоял страшный переполох. В пять часов за детьми приехала повозка, и все, кроме Джека, Эмиля, Нэн и Роба, собрались у изгороди. Вместо Сайлоса повозкой правил Франц, и когда мальчики сказали, что другие пошли домой через лес, он недовольно ответил, «Надо было им отправить Роба на повозке, он устанет от такого долгого пути». «Так через лес быстрее, и они его понесут», возразил Хомка, которому не терпелось успеть к ужину. «Ты уверен, что Нэн с Робом пошли с мальчиками?» «Конечно! Я видел, как они перелезли через стену и прокричал, что уже почти пять часов!» «Джек ответил, что они пойдут другим путем», — объяснил Томми. «Что ж, тогда садитесь». И повозка с уставшими детьми и полными ведерками черники покатилась прочь. Узнав, что компания разделилась, миссис Джо помрачнела и отправила Франса и Тоби обратно найти и вернуть малышей. «Поужинали». И семья, как обычно, села в прохладном холле, когда пришел Франц, взмокший от жары, грязный и встревоженный. «Они вернулись!» — выкрикнул он, когда еще бежал по аллее. «Нет!» — миссис Джо вскочила из кресла с таким беспокойным видом, что все тоже подскочили и окружили Франца. «Я нигде их не нашел!» — сказал он, но не успел договорить, как раздалось громкое «Привет!». Все вздрогнули, и через минуту из-за угла дома появились Джек и Эмиль. «А где Нэн и Роб?» — воскликнула миссис Джос, схватив Эмиля за плечи так крепко, что тот решил, что его тетя сошла с ума. — Не знаю. Они вернулись с остальными, разве нет? — торопливо ответил он. — Нет. Джордж и Томми сказали, что они пошли с вами. — Нет, мы их не видели. Мы искупались в пруду и пошли домой через лес. — встревоженно ответил Джек. И ему было из-за чего бояться. — Позовите мистера Бера, берите фонари и скажите Сайлосу, что мне нужна его помощь. Больше миссис Джо ничего не сказала, но все поняли, что у нее на уме и бросились выполнять ее приказ. Через десять минут мистер Бер с Сайлосом пошли в лес, а Франс на старом Энди поскакал вниз по дороге обыскивать большое пастбище. Миссис Джо взяла еды со стола, пузырек с бренди из Аптички и фонарь, подозвала Джека и Эмиля и велела другим оставаться. Села на Тоби и поехала искать детей, даже не накинув шляпку или шаль. Она слышала, как кто-то бежит следом, но не произнесла ни слова, пока не остановилась, чтобы позвать малышей и прислушаться. Свет фонаря упал на лицо Дэна. «Ты здесь! Я же просила Джека со мной пойти!» проговорила она и хотела уже отослать его обратно, хотя ей очень нужна была помощь. «Я ему не разрешил. Они с Эмелем не ужинали, и я сильнее хотел пойти, чем они», ответил он, взял у нее фонарь и улыбнулся, глядя на нее спокойным взглядом. Она почувствовала, что, несмотря на его юный возраст, может на него положиться. Она спрыгнула на землю и велела Дэну сесть на Тоби, хотя тот умолял ее разрешить ему пойти пешком. Потом они двинулись вперед по пыльной пустынной дороге. Иногда они останавливались, звали малышей по имени и, затаив дыхание, прислушивались, надеясь услышать, тихие детские голоса. Когда они вышли на пастбище, там уже мелькали фонари, как блуждающие огоньки на болоте, и слышался голос мистера Бэра, кричавший «Нэн! Роуп! Нэн! Роуп!». Сайлас свистел и звал низким басом. Дэн скакал на Тобе, который, кажется, понял всю серьезность ситуации и с необыкновенной покорностью преодолевал даже самые неровные ухабы. Миссис Джо часто просила их всех замолчать и, сдерживая слезы, говорила «Шум может их испугать! Давайте буду звать я!» «Робби узнает мой голос!» И она принималась выкрикивать милое имя ласковым тоном, а эхо вторило ей тихим шепотом, и ветра охотно разносили ее слова вокруг. Но ответа все же не было. Небо заволокло облаками, и луна выглядывала из-за них лишь изредка. Иногда темные тучи прорезала молния, а вдалеке слышался слабый раскат грома, предвещавший летнюю грозу. «Ох, Робби, мой Робби!» Причитала бедная миссис Джо, бродя по пастбищу, как бледный призрак. Дэн тем временем не отходил от нее ни на шаг, как ее верный светлячок. «Если с Нэн что-то случится, что я скажу ее отцу? Зачем я отпустила своего милого малыша так далеко? Фриц, ты что-нибудь слышишь?» Ответом было лишь печальное «нет», и она заломила руки в таком отчаянии, что Дэн соскочил со спины Тоби, привязал его к изгороди и решительно проговорил. «Они могли спуститься вниз к источнику, я проверю». Он перелез через изгородь и зашагал так быстро, что она едва за ним поспевала. Когда же, наконец, нагнала его, он опустил фонарь и с торжеством показал ей следы маленьких ножек на мягкой земле над источником. Она опустилась на колени осмотреть следы, затем вскочила и радостно произнесла «Да, это следы маленьких ботиночек моего Робби, пойдем в эту сторону, должно быть, они направились туда» какие утомительные это были поиски. Но какой-то необъяснимый инстинкт влёк тревожную мать вперед, и через некоторое время Дэн вскрикнул и подобрал маленький блестящий предмет, лежавший на тропинке. То была крышка нового оловянного ведерка, которую мальчик уронил, испугавшись, что они заблудились. Миссис Джо обняла ее и поцеловала, как живое существо. И когда Дэн хотел было уже радостно вскрикнуть и позвать на место остальных, она удержала его, торопливо зашагала вперед и произнесла «Нет, позволь мне его найти. Я отпустила Роба и хочу сама вернуть его отцу». Чуть дальше на тропинке обнаружилась шляпка Нэн, и, хорошенько обыскав местность, они, наконец, обнаружили малышей в лесу. Оба крепко спали. Никогда Дэн не забудет картину, которую высветил луч его фонаря той ночью. Он подумал, что миссис Джо заплачет, но та лишь прошептала «Тихо». Аккуратно приподняла передник Нэн и увидела под ним маленькое раскрасневшееся личико. Запачканные черникой губы были полуоткрыты, и изо рта вырывалось легкое дыхание. Золотистые локоны взмокли и прилипли к горячему лбу, а пухлые ручки крепко держали маленькое ведерко, по-прежнему полное черники. Вид собранного урожая, который малыш сохранил для нее, несмотря на все невзгоды этой ночи, тронул миссис Джо до самого сердца. И внезапно она подхватила своего малыша в объятие и расплакалась нежно, но безутешно. Он проснулся и сперва ничего не понял — Потом вспомнил, обнял ее и с торжествующим смехом произнес «Я знал, что ты придешь! Ох, мамочка, я так по тебе скучал!» Они целовались и льнули друг другу, забыв обо всем на свете. Ведь какими бы грязными и уставшими ни были заблудившиеся дети, матери могут простить и забыть все, сжимая их в заботливых руках. И счастлив тот ребенок, чья вера в мать остается непоколебимой, и кто во всех блужданиях сумел сохранить знак сыновней привязанности, чтобы отплатить ей за ее храбрую и нежную любовь. Тем временем Дэн поднял Нэн, уснувшую под кустом, и с нежностью, которую прежде не проявлял ни к кому кроме Тенди, успокоил ее, когда она испугалась, внезапно проснувшись, и вытер ее слезы. Нэн расплакалась от радости. Так счастлива она была увидеть доброе лицо и почувствовать обнимающую ее сильную руку после того, как целую вечность пришлось испытывать одиночество и страх. «Моя бедная малышка, не плачь! Теперь ты в безопасности, и никто не станет вас ни в чем винить!» сказала миссис Джо и заключила Нэн в свои широкие объятия, прижав к себе обоих малышей, как матушка-наседка, собравшая под крылом заблудившихся цыплят. «Это я виновата! Мне очень жаль!» Я пыталась о нем позаботиться, укрыла его, уложила спать и не ела его ягоды, хотя очень проголодалась. Я никогда больше так не буду. Правда, никогда, никогда!» Всхлипывала Нэн, утонув в слезах раскаяния и благодарности. «Зови остальных и пойдем домой», — сказала миссис Джо. Дэн, вскарабкавшись на стену, торжествующе провозгласил «Нашлись!» И его крик разнесся по полю. Со всех сторон заплясали блуждающие огоньки и собрались вокруг маленькой компании в зарослях сладкого папоротника. Они так крепко обнимались и целовались, так задушевно разговаривали и плакали, что светлячки, должно быть, удивились, а москиты, само собой, обрадовались и принялись громко жужжать. Мотыльки слетались к собравшимся целыми стаями, а лягушки квакали, будто пытаясь как можно громче выразить свое удовлетворение. Потом странная компания отправилась домой. Франц ехал первым, чтобы сообщить оставшимся дома новость. Дэн и Тоби возглавляли процессию. Затем шел Сайлас и нес на руках Нэн, которую он считал самой смышленой маленькой ношей, которую ему когда-либо доводилось встречать. И всю дорогу до дома дразнил ее по поводу ее продела. Миссис Берр никому не разрешила нести роба и несла его сама, а малыш, отдохнувший после сна, сидел у нее на руках и весело тараторил, чувствуя себя героем. Маме же хотелось прижимать к себе каждый дюйм его драгоценного маленького тельца. А когда он повторял «Я знал, что мама за мной придет», она готова была слушать это бесконечно, как и смотреть, как он наклоняется к ней, целует и кладет ей в рот крупную ягоду черники, которую собрал для нее сам. Когда они ступили на аллею, светила луна, и все мальчики высыпали на улицу их встречать. Заблудившийся овечек торжественно и бережно перенесли в столовую и усадили там, так как вместо поцелуев и объятий приземленные создания потребовали ужин. Их накормили хлебом и напоили молоком, а все домашние окружили их и разглядывали. К Нэм вскоре вернулась прежняя энергичность, и она начала рассказывать о своих злоключениях, радуясь, что те закончились. Роб же был полностью поглощен едой, но в какой-то момент внезапно отложил ложку и издал горестный вопль. «Мой дорогой, почему ты плачешь?» – спросила мать, по-прежнему не отходившая от него ни на шаг. «Я плачу, потому что заблудился!» – ревел Роб, пытаясь выдавить из себя слезинку, но безуспешно. «Но мы нашли тебя!» – Нэн сказала, в поле ты не плакал, и я обрадовалась, что ты такой храбрый мальчик. «Тогда мне было некогда плакать, я был занят тем, что боялся. Но я хочу поплакать сейчас, потому что мне не нравится теряться в лесу», рассудил Роб, борясь с сонливостью и бурными эмоциями и пытаясь проживать хлеб. Мальчишки так расхохотались над странным способом Роба наверстать упущенное, что тот замолк и уставился на них. Веселье оказалось столь заразительным, что бросив на них удивленный взгляд, он тоже рассмеялся и ударил ложкой об стол, словно все происходящее казалось ему очень забавным. Уже десять вечера, а ну, марш, в кровать все до единого, велел мистер Бер, глядя на часы. Слава богу, что пустых кровати сегодня в доме не будет, добавила миссис Бер и со слезами на глазах взглянула на Робби. Отец подхватил малыша на руки и унес, а ныну вели Дейзи и Кроха, так как ее приключения были поинтереснее книжных. «Бедная тетя Джо так устала, что ее саму надо бы отнести наверх», промолвил ласковый Франц и обнял Джо, когда та остановилась внизу лестницы, измученная паникой и долгим пребыванием на ногах. «Давай сделаем стульчик из рук и отнесем ее», предложил Томми. «Нет, ребята, спасибо. Просто дайте мне опереться о чье-нибудь плечо», ответила миссис Джо. Чурья! Чурья! И полдюжины мальчиков бросились к ней, отпихивая друг друга. Всем хотелось, чтобы выбрали именно их. Ведь было что-то в бледном материнском лице, что тронуло их добрые сердца под короткими курточками. Увидев, что ребята считают за честь ей помочь, миссис Джо отдала эту честь тому, кто ее заслужил. И никто не стал ворчать, когда она положила руку на широкое плечо Дэна. Бросила на него взгляд, заставивший его покраснеть от гордости и удовольствия, и промолвила. «Это он нашел детей. Он и поможет мне подняться». Дэн почувствовал, что его щедро вознаградили за труды. И не только потому, что именно ему из всех выпала честь проводить миссис Джо наверх, неся в руки ламп, но и потому, что у самой двери своей спальни та от всей души произнесла «Спокойной ночи, мой мальчик! Благослови тебя, Господь!» «Хотел бы я быть вашим мальчиком», — ответил Дэн, чувствуя, что опасности и беда сблизили их больше, чем когда-либо. «Ты будешь моим старшим сыном!» И она скрепила данное обещание поцелуем, привязавшим Дэна к ней навеки. На следующий день малыш Роб чувствовал себя прекрасно, а вот у Нэн разболелась голова, и матушка Бер уложила ее на диван в своей комнате, намазав кольт-кремом ее поцарапанную мордашку. Угрызения совести больше не мучили Нэн, теперь все случившееся казалось ей даже забавным. Миссис Джонни понравилось такое положение вещей, ведь она не хотела, чтобы ее подопечные сбились с пути добродетели и ночевали под кустами в черничных полях. Поэтому она серьезно поговорила с Нэн и попыталась втолковать ей разницу между самостоятельностью и беспечностью, снабдив свой рассказ несколькими поучительными притчами. Она еще не решила, как наказать Нэн, но одна из притч подсказала ей, как можно это сделать, и поскольку миссис Джо любила необычные наказания, она решила попробовать. «Все дети убегают!» – взмолилась Нэн, утверждая, что случившееся с ней так же естественно для ребенка, как корь или коклюш. «Не все, а некоторых беглецов так и не находят», – отвечала миссис Джо. «А вы разве сами не убегали из дома?» Спросила Нэн, чьи смышленые маленькие глазки разглядели родственную душу в серьезной даме, которая сидела перед ней и шила с самым благопристойным видом. Миссис Джо рассмеялась и призналась, что за ней такой грешок водится. «Расскажите, как это было!» Сказала Нэн, чувствуя, что выигрывает в этом споре. Миссис Джо тоже это поняла, сразу посерьезнела и с раскаянием, покачав головой, произнесла. Я делала это много раз, и моей матушке несладко пришлось с моими проделками, пока она не вылечила меня от непослушания. «Как?» Нэн заинтересованно выпрямилась. «У меня были новые туфли, и мне хотелось всем их показать. Хотя мне велели не уходить из сада, я убежала и лазила по окрестностям весь день. Дело было в городе, и как я только в живых осталась, ума не приложу». О, как здорово я провела время! Резвилась в парке с собаками, запускала кораблики в заливе с незнакомыми мальчишками, пообедала с соленой рыбой картошкой с ирландской беспризорницей и, наконец, уснула на крыльце в обнимку с огромным псом, где меня и обнаружили. Было уже поздно, я перепачкалась, как хрюшка, а новые туфли все стоптались, потому что я ушла так далеко. «Как здорово!» – воскликнула Нэн, уже готовая проделать все то же самое. «На следующий день было совсем не здорово!» Миссис Джо опустила взгляд, чтобы Нэн не заметила, как ей на самом деле нравилось вспоминать о детских проделках. «Ваша мать вас выпорола?» с любопытством спросила Нэн. «Она ни разу меня не порола. Это случилось лишь однажды, и потом она умоляла меня простить ее, а я могла бы и не простить, потому что мне было очень обидно». «Но почему она просила у вас прощения?» «Мой отец никогда так не делал». Потому что, когда она это сделала, я повернулась к ней и сказала «Ты такая злая! Это тебя нужно выпороть, а не меня!» Она посмотрела на меня, и ее гнев словно испарился. Она произнесла таким тоном, будто ей было стыдно «Ты права, Джо, я рассердилась, и почему я должна наказывать тебя за горячность, когда сама подаю такой плохой пример? Прости меня, дорогая, давай попробуем помочь друг другу». «Я не забыла эти слова, и они принесли мне больше пользы, чем дюжина розг!» Нэн сидела и задумчиво вращала в руке баночку с кольт-кремом, а миссис Джо молчала, позволяя своим словам осесть и укрепиться в беспокойном маленьком уме, что так быстро схватывал все, что происходило вокруг. «Мне нравится эта история!» — через некоторое время произнесла Нэн, и ее лицо с проницательными глазками, любопытным носиком и озорным ртом стало менее хитрым. «А что сделала ваша мама, когда вы убежали?» Привязала меня к столбику кровати длинной веревочкой, чтобы я не могла выйти из комнаты. Там я и просидела весь день, а прямо передо мной висели стоптанные туфельки, напоминая о моем проступке. «Это бы кого угодно исправило! воскликнула Нэн, больше всего на свете ценившая свободу. «Меня точно исправила. И тебя, думаю, тоже исправят, потому что я намерена сделать то же самое» сказала миссис Джо, и вдруг достала из ящика своего рабочего стола клубок прочного шпагата. Тут Нэн поняла, что спор ей не выиграть, и села с удрученным видом, пока миссис Джо обвязывала один конец веревки вокруг ее талии, а другой привязывала к подлокотнику дивана. Закончив работу, она сказала, «Мне не нравится привязывать тебя, как непослушную собачку, но если память у тебя такая же короткая, как у собаки, придется и отнестись к тебе соответствующе». «А я не против, чтобы меня привязывали. Мне нравится играть в собачку». И Нэн сделала вид, что ей все нипочем, и принялась рычать и валяться по полу. Миссис Джо не обратила на нее внимание, оставила мисс Нэн пару книг и носовой платок с иголкой и ниткой и ушла, предоставив девочку самой себе. Нэн это не понравилось, и, посидев на месте полминуты, она попыталась развязать веревку. Но Джо привязала ее к поясу фартука сзади. Поэтому Нэн взялась за другой конец веревки, привязанный к подлокотнику. Вскоре ей удалось ослабить узел, и, подобрав юбки, Нэн собиралась уже вылезти через окно, когда услышала в коридоре голос миссис Джо. Та с кем-то разговаривала. «Нет, не думай, что она еще раз сбежит. Она честная девочка и знает, что я сделала это, чтобы ей помочь». Через минуту Нэн вернулась на место, снова привязала себя к дивану и начала усердно шить. Вскоре зашел Роб, и новое наказание показалось ему таким замечательным, что он достал скакалку и привязал себя к другому подлокотнику дивана, что было очень любезно с его стороны. «Я тоже заблудился, поэтому меня тоже надо привязать», объяснил он матери, когда та зашла и увидела, что пленников уже двое. «Думаю, и ты заслуживаешь небольшого наказания. Ведь ты знал, что неправильно отставать от группы». «Нэн меня увела», — начал оправдываться Роб. Ему хотелось насладиться новым наказанием, но он не желал брать вину на себя. «А ты бы не уходил. У тебя же есть совесть, хоть ты и маленький мальчик. Ты должен научиться думать своей головой». «Моя совесть не уколола меня, когда Нэн предложила перелезть через стену», — ответил Роб. Он слышал выражение Укол совести от крохи. «А ты прислушивался к ней?» «Нет». «Тогда ты не можешь знать». «Наверное, совесть у меня такая крошечная, что и укольчик у нее незаметный», рассудил Роб, поразмыслив минуточку. «Значит, надо ее подрастить. Негоже иметь крошечную совесть. Посиди-ка здесь до обеда и поговори об этом с Нэн». «Я полагаюсь на вас и верю, что вы не развяжетесь, пока я не разрешу». «Не развяжемся!» — хором произнесли дети, гордясь своей добродетелью. Ведь они сами помогали себя наказывать. Около часа они вели себя очень хорошо. А потом им надоело сидеть в одной комнате, и они захотели выбраться. Никогда еще коридор так не манил, и даже маленькая гостевая спальня вдруг показалась интересной. Они бы с радостью отправились туда и поиграли в шатер под пологом большой кровати. Открытые окна сводили их с ума, ведь до них было не дотянуться. А мир снаружи казался таким прекрасным, что они вспомнили, сколько раз называли его скучным и раскаялись в своих словах. Нэн мечтала погонять по лужайке, а Роб с ужасом вспомнил, что утром забыл покормить собаку. Как там сейчас бедный Полукс? и они смотрели на часы, и Нэн пыталась высчитать, сколько осталось минут и секунд до окончания их заключения. Роб же, наконец, научился определять время по часам от 8 до 1 и запомнил это на всю жизнь. Они учуяли запах обеда, и это было невыносимо. К столу в тот день должны были подать кукурузу с фасолью и черничный пудинг, и они в ужасе осознали, что не смогут проследить, чтобы им положили лучшие порции. Когда Мэри Энн стала накрывать на стол, они чуть не перерезали себя веревкой пополам, пытаясь посмотреть, какое мясо сегодня подавали. Нэн предложила помочь Мэри Энн застелить постели, если та хорошенько польет ее порцию пудинга с соусом. Выбежав из класса после уроков, мальчики увидели, что пленники натянули свои веревки, как норовистые лошадки. Зрелище это было и забавное, и поучительное, ведь стало ясно, чем закончились для ребят вчерашние ночные приключения. «Развяжи меня, мама! В следующий раз моя совесть уколет меня больно, как булавка! Я знаю!» Взмолился Роб, когда колокольчик позвал всех к обеду, и пришел Тедди, взглянувший на брата со смесью грусти и удивления. «Посмотрим», — ответила мать и освободила пленника. Тот бросился в коридор, пробежал через столовую и вернулся к Нэн, сияя от благочестивого удовлетворения. «Можно я принесу ей обед?» – спросил он, пожалев подругу по несчастью. «Мой добрый сынок!» «Да, двигай сюда стол и бери стул!» И миссис Джо поспешила утихомирить других мальчиков, которые в полдень всегда были страшно голодными. Нэн обедала одна и провела длинный день, привязанный к дивану. Миссис Бэ расслабила ее путы, чтобы она могла выглянуть в окно. Там она и стояла, глядя, как резвятся снаружи мальчики, и все маленькие зверушки и насекомые наслаждаются свободой. Дейзи организовала пикник для кукол на лужайке, чтобы Нэн хотя бы понаблюдала за весельем, раз не могла принять в нем участие. Томми устроил показательные кувырки, чтобы ее утешить, а Кроха уселся на крыльцо и стал читать вслух, как будто для себя, что весьма позабавило Нэн. Наконец, Дэн принес показать ей маленькую древесную лягушку. Лучший знак внимания, на который он только был способен. Но ничего не могло компенсировать ей потерю свободы. И несколько часов заключения научили Нэн ее ценить. Ах, сколько мыслей промелькнуло в ее маленькой головке, прикорнувшей на подоконнике в последний тихий час, когда все дети пошли на ручей посмотреть запуск нового кораблика Эмиля. А ведь имя ему должна была дать Нэн. Как она мечтала разбить крошечную бутылочку смородинового вина его борт и назвать корабль Жозефиной в честь миссис Бер. Теперь она лишилась этого шанса, а у Дейзи так хорошо не выйдет. Слезы заволокли ее глаза, когда она вспомнила, что во всем виновата только она сама, и, обращаясь к толстой пчеле, что возилась в сердцевинке желтой розы под окном, она сказала... «Если ты убежала, пчелка, иди лучше домой, попроси у мамы прощения и никогда больше так не делай!» «Рада, что ты дала ей столь здравый совет! Кажется, она тебя послушалась!» С улыбкой произнесла миссис Джо, а пчелка расправила покрытые пальцой крылышки и улетела. Нэн смахнула блестящие слезинки с подоконника и прижалась к своей подруге и наставнице. Та усадила ее на коленки и добавила «ласково», ведь вид маленьких слезинок от нее не ускользнул, и она знала, что они значили. «Ну, как, по-твоему, хорошее средство от непослушания придумала моя мама?» «Да, мэм», — отвечала Нэн, присмиревшая после целого дня в одиночестве. «Надеюсь, мне никогда больше не придется его применять». «Я тоже». И Нэн взглянула на миссис Джо таким серьезным взглядом, что та удовлетворилась и больше ничего говорить не стала. Она предпочитала не портить эффекта от наказания излишним морализаторством. Тут появился Роб и принес то, что Эйша называла «пирогом из блюдца», так как запекала его прямо в блюдце. «Начинка из моих ягод. За ужином я отдам тебе половину», – торжественно объявил он. «Зачем ты делишься со мной? Ведь я такая непослушная!» Смущенно ответила Нэн. «Потому что мы вместе заблудились. Но ты больше не будешь непослушной, верно?» «Никогда!» С суровой решимостью ответила Нэн. «Ох, вот и славно! Теперь давай позовем мэриен Пусть порежет для нас пирог. Уже почти время пить чай!» И Роб поманил Нэн за собой вкусным пирогом. Нэн пошла за ним, но вдруг остановилась и произнесла «Я забыла! Я никуда не могу уйти!» «А ты попробуй», — сказала миссис Берр. Пока Нэн с Робом говорили, она незаметно отвязала веревочку. Увидев, что свободно, Нэн крепко поцеловала миссис Джо и упорхнула, как калибри, а Роб затопал следом, разбрызгивая повсюду черничный сок.